— Вода и есть, о, чтоб ее эту Венецию! — дивился Конурин и заговорил распев. Кончен, кончен дальний путь. Вижу край родимый. — Но, брат, до родимого-то края еще далеко, — отвечал Николай Иванович. — Все-таки уж это будет последняя остановка в Италии, голубушка Глафира Семенна.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 — Вода налево, — дивился Конурин, посматривая в окна и прибавил. — Чего ты пропасть? Да где же люди-то живут? — А вот сейчас приедем на какой-нибудь остров, так и людей увидим. Сторожевых будок даже по дороге нет. Где же железнодорожная эта сторожа? — лодочки-то с флагами попадались. На них должно быть железнодорожная сторожа и есть. — Гондольер! «Гондольер! Вон гондольер на гондоле едет!» — воскликнула Глафира Семенна, указывая на воду. «Я его по картинке узнала! Точь в точь так на картинке!» Действительно, невдалеке от поезда показалась типическая венецианская черная гондола с железной лебардой на носу и с гондольером, стоящим на корме и управлявшим лодкою одним веслом.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 Что город, то норов, что деревня, то обычай. Локомотив свистел, поезд подъезжал к станции. Вот он убавил пары и тихо вошел на широкой, крытый железом и стеклом, железнодорожный двор. На платформах толпилась публика. Носильщики в синих блузах, виднелись жандармы. Глафира Семенна высунулась из окна и стала звать носильщика. «Факино!» В кино! Иси!» — кричала она. «Земли-то у них все-таки хоть сколько-нибудь есть», — говорил Николай Иванович. «Ведь станция-то на земле стоит. А я уж думал, что вовсе без земли, что так прямо из вагона на лодке и садятся». Поезд остановился. В вагон вбежал носильщик. «В гостиницу, то бишь в Альберго», — говорила ему Глафира Семенна.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 «Тут после Венеции сейчас и Австрия!» Насильщик вывел их на подъезд станции. Сейчас у подъезда плескалась вода. Была пристань и стояли гондолы. Были гондолы открытые. Были и гондолы кареты. Гондольеры в башмаках на басую ногу, в узких грязных панталонах, без сюртуков и жилетов, в шляпах с порванными широкими полями, кричали и размахивали руками — на перерыв приглашая к себе седаков и даже хватали их за руки и втаскивали в свои гондолы. Иванова и Конурин сели в первую попавшуюся гондолу и поплыли по канал Гранд, велев себя вести в гостиницу. Вода в канале была мутная, вонючая. На воде плавали древесные стружки, щепки, солома, сена. Направо и налево.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 «А мне так и в Петербурге говорили про Венецию. Живописный город, но ну уж очень вонюч», — отвечал Николай Иванович. «А я тогда же живописного ничего не нахожу», — вставил свое слово Конурин, морщась. «Помилуйте, какая тут живопись! Дома, разрушение какое-то. Разве можно в таком виде дома держать? Двадцать пять лет они ремонта не видали. Посмотрите вот на этот балкон».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 а гондольер, стоя сзади их на корме и мерно всплескивая по воде веслом, указывал на здания, мимо которых приезжала гондола, и рассказывал, чьи они и как называются. «Мария де ла Санте, Палаццо Грастиньян, Лолен, Палацо Форкари, раздавался его голос, но Иванова и канурин совсем не слушали его.